Глава 11 Кора. Твой телефон лежит у меня в столе. Я оборачиваюсь, немного шокированная тем, что услышала его голос так близко, и обнаруживаю, что мы стоим грудь-груди. Из Джейса вышел бы первоклассный сталкер. Грубый, бесшумный, тихий. Что? Джейс ухмыляется. После всего, в общем, он продолжал звонить в твоей комнате, поэтому я поставил его на беззвучный режим и оставил на зарядке в офисе. В офисе, которым никто из вас не пользуется, Иногда им пользуюсь я. Отлично. Большое спасибо за информацию. Я отступаю назад но он берет меня за руку. Его рука скользит вниз, задерживаясь на моем запястье, а его большой палец касается этого проклятого Клима. Ты хочешь, чтобы они все узнали? Видимо, он имеет в виду. Ты хочешь, чтобы они узнали обо всем, через что ты прошла? Нет. Определенно нет. Ты хочешь, чтобы они знали какую-то часть произошедшего? Я колеблюсь. Но потом решаю сказать правду. Нет. Уголки губ Джейса приподнимаются в улыбке. Это узкая тропинка, принцесса. Они будут задавать вопросы, на которые ты не захочешь отвечать. И что-то подсказывает мне, что они не примут твоего молчания. Так что тебе нужно будет солгать. И солгать убедительно. Я умею лгать. Закатываю я глаза. «Умеешь лгать им Джейс наклоняет голову, и страх пронизывает меня насквозь. Меня беспокоит не реакция моих родителей на то, чем я занималась в последнее время. Конечно, они расстроятся из-за того, что я не попросила их о помощи, но мне нужно огородить их от опасных людей и людей, у которых не возникнет проблем с тем, если они решат свести с нами счеты. Я... Джей снова проводит пальцем по моему клейму, и я вздрагиваю. «Тогда позволь мне все им объяснить». Он смотрит на меня своими холодными глазами цвета морской волны, и я не могу отделаться от мысли, что я дура, потому что киваю, соглашаясь на его предложение. Джейс убирает руку с моего запястья, и мы возвращаемся в комнату. Только прежде, чем я успеваю сесть на свой стул, Джейс обхватывает меня за талию и усаживает рядом с собой. Прямо, рядом, с собой. Я раздраженно выдыхаю, но он просто улыбается всем присутствующим в комнате. «Мистер и миссис Синклер». Папа выпрямляется, когда Джейс обращается непосредственно к ним. «Кора уже давно живет в этом доме со мной». Я толкаю его локтем Но Джейс просто продолжает улыбаться, как психопат. «Мы влюблены?» — объявляет он. «Иисус Христос». Артемида прикрывает рот рукой, но ее глаза блестят. Мое лицо с каждой секундой горит все сильнее, а Джейс просто похлопывает меня по ноге. «Прости, детка. Я подумал, что нам следует быть откровенными с твоими родителями». Несколько недель назад кто-то вломился в ее квартиру. Вот почему она выглядит такой, какой вы ее увидели. К счастью, Коры в тот момент не было дома, но она боялась за свою безопасность, а поскольку последние несколько месяцев у нас уже были стабильные отношения, я попросил ее переехать ко мне. Если бы у меня не было приступа паники, то выражение папиного лица было бы бесценно. Мое сердце бешено заколотилось в моей груди. И я подумала, что больше всего на свете жалею, что не воспользовалась нашим занятием несколькими часами ранее и не ударила Джейса коленом по яйцам. Последнего парня, с которым я встречалась и кому переехала слишком быстро, звали Паркер Вортон. Он был эмоциональный и физически жесток со мной, и мои родители знали обо всем, что происходило между мной и Паркером. Вероятно, поэтому сейчас... Мне кажется, что в мозгу моего отца включаются предупреждающие сирены. Ты живешь здесь с Джейс? Джейс смотрит на меня, а затем снова на них. Вы студент? — спрашивает мама. Кора упоминала о свидании, но неужели? Голос Джейса ровный, будто он ни капельки не удивлен. «Что ж, вы знаете свою дочь лучше, чем кто-либо другой?» Иногда она скромничает и, возможно, не хотела признаваться, насколько сильны ее чувства. Артемида продолжает наблюдать за нами с выпученными глазами, но внезапно у нее звонит телефон, и, посмотрев на экран, она вскакивает с дивана. Не сказав ни слова, поспешно выходит из комнаты. «Что ж, коры, это очень неожиданно. Ты переехала к нему?» Внимание папы теперь сосредоточено исключительно на мне. Между его бровями появляются морщинки, но он изо всех сил старается не хмуриться, хотя не может скрыть своего шока. В конце концов, какой идиоткой нужно быть, чтобы ввязаться в такого рода отношения? Ложь, которую мне предстоит им преподнести, Не из легких. Как мне притвориться влюблённой в Джейса, когда я почти уверена, что мы до глубины души ненавидим друг друга, во всяком случае, большую часть времени? Я выдавливаю из себя неуверенную улыбку и говорю полуправду. «Я боялась, что ты расстроишься. Я не... мы просто удивлены». Папа хватает один из стаканов с водой и выпивает половину в два глотка. Конечно, он не расстроен, а я не рыжая. Мама гладит папу по колену, но, похоже, это его не слишком успокаивает. «Как вы узнали, где меня найти?» Мама хмурится. «Когда ты перестала отвечать на мои звонки и СМС, я забеспокоилась» но вспомнила, что когда-то мы установили на твой телефон приложение, которое делится твоим местоположением. «Правда?» — Джейс выпрямляется. «Это приложение у нее в телефоне?» «Да». «Извините», — встаёт Джейс. «Я отойду на минутку?» Джейс выходит из комнаты, и мы остаемся наедине. Мои родители одновременно встают с дивана и садятся по обе стороны от меня, отчего мои мышцы так напрягаются, что у меня сводит живот, но я не могу оттолкнуть их. Глубоко в моей душе скопилась боль от того, как я скучаю по ним, и до этого момента я просто не осознавала, каким грузом это давит на мои плечи. «Простите», — шепчу я. «Мне жаль, что ты думала, что должна что-то скрывать от нас», — говорит мама, прикасаясь к моим щекам. «Этот парень». Взгляд папы не отрывается от двери, из которой вышел Джейс. У него много татуировок. Я смеюсь над его словами. Ведь если для папы это самое тревожное во внешности Джейса, я приму это. Это точно. Он ведь не связан с местными бандами. Черт. Мое внимание возвращается к моему отцу. Что? Откуда он знает о бандах? И почему он решил, что Джейс — член одной из них? Папа поджимает губы и, быстро посмотрев на мою маму, тихо вздыхает, а затем говорит. «Стерлинг Фолс. Корр, я надеюсь, что ты никогда не увидишь плохих районов этого города. Но когда я был простым журналистом в газете «Изумрудной бухты», Освещал несколько произошедших здесь историй. Ты же знаешь журналистов. Мы жаждем найти хорошие истории, которые поднимут нас по карьерной лестнице. Но, конечно, это было задолго до какого-либо повышения по службе. И тогда я просто боролся за свою карьеру. Я действительно знаю журналистов. Ведь я выросла среди них. Среди людей, которых папа считал друзьями или знакомыми до того, как стал их боссом. Теперь он просто сидит за письменным столом и решает, какие истории стоит выпускать в свет. «Я слышала, что мэр решил навести здесь порядок», — говорит мама и снова похлопывает папу по колену. Человек, которого мэр нанял для обеспечения безопасности университетского округа, кажется разумным и уважаемым. Она имеет в виду Цербера Джеймса. В отличие от Джейса, у него нет татуировок, но есть то, что, похоже, уважает поколение моих родителей. Седые волосы. Будто они указывают на его жизненный опыт. То, что ты встречаешься с Джейсом, не объясняет того, как ты оказалась на той вечеринке. Родители снова смотрят на меня в упор. И они говорили о травмах. Я в порядке. Виновата, сглатываю я. Я пошла с Марли на вечеринку одного из братств, где я надышалась дымом во время пожара. Джейс тут ни при чем. Ложь, ложь, ложь. Мама смотрит на меня так, словно к моей голове добавились еще две, или, возможно, я превратилась в Пиноккио, и от очередной лжи у меня растет нос. Но затем она поджимает губы, и ее лицо проясняется. Я же говорила с ним. Я резко поворачиваюсь к ней. Чего? Разве не с этим молодым человеком я говорила по телефону? Он казался мне довольно милым, хотя его голос звучал по-другому. О, Боже! В тот день с ней говорил Вольф. Он забрал мой телефон после того, как я, испугавшись, чуть не выдала себя. Я пытаюсь вспомнить. О чем они говорили, но в моей голове пустота. Меня спасает от ответа, появившаяся в дверях Артемида. «Мне так жаль, Кора!» Она виновато смотрит на меня. «Приехал мой брат со своим другом, чтобы отвезти меня домой!» «Дерьмо!» От ее слов я напрягаюсь. «Приехали два парня, сексуальные отношения с которыми у меня происходят на самом деле». Мама может это заметить, ведь периодически она видит меня насквозь, но слава богу, Артемида быстро сообразила, что меня стоит предупредить об их возвращении. О, ну что ж, было приятно тебя увидеть. Спасибо, что заглянула. Я встаю и подхожу к ней, сомневаясь, должна ли я ее обнять. Я не из тех, кто любит обниматься с друзьями. Мы никогда не обнимались с Марли хотя я не уверена, кто именно этого не хотел. Я или она. То же самое касалось и Паркера. Мы никогда не обнимались с ним на публике. Увидев, что я замешкалась, Артемида принимает решение за меня и обнимает меня за плечи. «Как-нибудь повторим? Без каких-либо эксцессов?» Но выражение ее лица говорит. «И в следующий раз мы определенно улизнем тайком». Черт возьми, если бы мы с Артемидой покинули дом, это решило бы все мои проблемы. Или создало бы новые. Если бы они увидели здесь Джейса без меня, то кто знает, что бы он им тогда сказал. Конечно, улыбаясь я. Приятно было с вами познакомиться, мистер и миссис Синклер. Она машет рукой и направляется к двери гаража. Дверь открывается я слышу быстро замолкающие мужские голоса. Я застываю на месте, когда из-за угла в комнату выходит Вульф. Его глаза безумны. Он пристально смотрит на меня и дышит так громко, что из него со свистом выходит воздух. Что с ним? Неужели он так беспокоится обо мне? У меня слишком много вопросов, и нет времени их задать. Мое сердце болезненно сжимается, но я как можно более незаметно качаю головой. Глаза Вульфа сужаются, и он делает шаг вперед, но останавливается, видя, как расширяются мои глаза. Он наклоняет голову, вероятно, пытаясь разобраться в том, что происходит, но если он заговорит, есть шанс, что мама узнает его голос из их короткого телефонного разговора. Это будет то, чего я не смогу объяснить, но было бы забавно попытаться. «А, он! Да, мы с ним вроде как встречаемся, но с Джейсом мы тоже любим друг друга, и то, что мы вам сказали, правда». «Кто это?» — спрашивает мама. Вольф напрягается, вытягивая голову, и мне интересно, что он думает о двух незнакомцах в их гостиной. «Вольф, нам нужно идти!» Он игнорирует темп и снова делает шаг вперед навстречу ко мне. «Ты в порядке?» Я закатываю глаза и пытаюсь прогнать его. Родители приехали навестить меня, и я как раз объясняла им, почему переехала к своему парню Джейсу. «О боже!» Выражение лица Вульфа так же бесценно, как недавнее выражение лица папы. Он что-то бормочет, потеряв дар речи, пока Артемида не подходит к нам и не утаскивает его прочь. Черт возьми, мне нельзя смеяться. Если я выдавлю хотя бы улыбку, мои родители могут все понять. Поэтому я прикусываю внутреннюю сторону щеки и оборачиваюсь только тогда, когда могу посмотреть на них с невозмутимым выражением лица. Джейс уже стоит рядом с моими родителями. Думаю, он вошел через другую дверь и, кажется, делает все возможное, чтобы не расхохотаться от абсурдности этой ситуации. Мои родители, кажется, обеспокоены. Тот молодой человек показался мне ужасно фамильярным, говорит мама. Я вздыхаю и плюхаюсь обратно в кресло, помахав рукой в воздухе. Ну, он думает, что у него есть шанс на отношения со мной. Она шутит говорит Джейс, увидев, как глаза мамы округляются. «У него нет ни единого шанса». «Верно», — бормочет мама, а папа смотрит на часы. «Мы встречаемся с моим другом за ланчем. Кора, может, ты согласишься с нами поужинать?» И выйти из дома? Джейс не может сказать «нет» моим родителям. На самом деле даже я не могу отказать им, и он это знает. Я вижу это потому, как сжимается его челюсть. «Конечно», — киваю я. «Хорошо, мы вернемся за тобой в шесть». Папа встает и целует меня в щеку. «Люблю тебя, дорогая». С мамой мы встаем одновременно, и она снова обнимает меня. «Я рада, что с тобой все в порядке». «Спасибо, что приехали проведать меня. И извините за телефон». Я беспомощно пожимаю плечами. Я провожаю их до входной двери, и на меня накатывает очередная волна тоски по дому, хотя вернее будет сказать, что не по дому, а по ним. Я слегка приподнимаюсь на каблуках и прикусываю щеку, чтобы не заплакать. Какая-то маленькая часть меня хочет, чтобы они отвезли меня домой, как бы это ни было невозможно. Это проявляется мое инстинктивное желание спрятать голову в песок. Пока все не уляжется, будто это является вариантом решения проблемы, но это не так. Как зовут вашего друга? спрашивает Джейс моего отца, открываем дверь. Мама еще раз крепко обнимает меня, прежде чем выйти на улицу. А папа следует за ней по пятам, но проходя мимо нас, он поворачивается и оценивающе смотрит на Джейса. Вряд ли ты его знаешь. «Наконец, — говорит отец, — мои брови хмурятся, но мы не успеваем задать еще какой-либо вопрос, потому что они садятся в машину, припаркованную сразу за воротами у обочины, и мигают нам фарами». Джейс закрывает дверь, и мгновение мы стоим в тишине. «Потом до меня доходит, что всю эту кашу заварил Джейс. Это не та ложь, от которой можно просто отмахнуться». «Мне придется поддерживать легенду каждый раз при разговоре с ними и отвечать на их вопросы о Джесси. Наша ложь будет множиться, а это как раз то, чего я не хотел». «Ты засранец!» «Наверное, мне не обязательно объяснять ему, почему я так думаю, ведь я почти уверена, что он повторяет это слово про себя перед зеркалом каждое утро, просто чтобы напомнить себе» что ему не обязательно с нами любезничать. Я упираю руки в бока, чувствуя в себе достаточно злобы, чтобы ударить Джейса, но я не хочу снова оказаться лежащей на спине. Этот ублюдок наверняка проделает тот же трюк, что и в тренажерном зале. Внезапно я вижу, как обратно в дом врывается преследуемый Артемидой Вульф. Думаю, ей не удалось оттащить его дальше, чем до двери гаража. На его лице маска ярости, которая пугает меня, и я отступаю. Но он направляется не ко мне, а к Джейсу, и, подойдя прямо к нему, бьет кулаком в лицо. Я непроизвольно прикрываю рот руками, когда слышу тошнотворных хруст. Я не очень разбираюсь в драках, но этих звуков всегда было достаточно, чтобы меня вывернуло наизнанку. Даже когда мой бывший... Я содрогаюсь. Джейс никак не отвечает Вольфу, пока тот снова не нападает на него, и вынужденный защищаться он отталкивает своего друга. На лице Джейса появляется хмурое выражение, а из одной ноздри сочится кровь, которую он смахивает большим пальцем. Выброси эту дури с головы, говорит Джейс. Для драк найдется другое время и другое место. Мне достаточно того что приходится делить ее с Аполлоном». Вольф тычет пальцем прямо в лицо Джейсу. «Таков и был твой план с самого начала. Залезть ей под юбку и забрать ее у нас». «О, не... Вздрагиваю я, пытаясь оправдать Джейса, но Вольф меня перебивает. «Прибереги это для того, кто в это поверит», — огрозается Вольф. Он резко запускает руку в свои волосы и, откинув их назад, снова поворачивается к Джейсу. «Да пошел ты!» «Пошел я!» Джейс смеется, и от этого звука в моем животе что-то будто пульсирует. «Я ничего не могу сделать в этой ситуации, кроме как медленно отступить. Как мне сказать Вольфу, что я не хочу их ссор, что я не просила Джейса лгать ради меня? Возможно, я просила его о помощи?» но не хотела, чтобы он вмешивался в это дело. «У тебя проблемы гораздо посерьезнее, чем любое заблуждение по поводу того, что я хочу Кору», — усмехается Джейс. «Это твоя проблема, брат. А что касается меня...» «Заткнулись оба!» — внезапно вскрикивает Артемида. Она подходит ко мне и берет меня за руку, сжимая мои пальцы своими ладонями. «Вы что?» Не могли устроить разборки без зрителей? Похоже, вам нужно поработать над своим поведением среди других людей. Я забираю кору отсюда. Забирая полона. Артемида берет маленькую статуэтку с приставного столика и швыряет ее в Джейса. Он успевает пригнуться, и статуэтка разбивается о стену, разлетаясь на осколки. Внезапно все замолкают. «Не забывай, кто я!» Говорит Артемида совершенно ледяным голосом, и я не думаю, что когда-либо восхищалась кем-то больше, чем ею. Она берет меня за руку и выводит за дверь, захлопывая ее за нами. Мы выходим через прогулочные ворота и быстрым шагом идем к парковке. У меня даже нет времени беспокоиться о том, что я оказалась на улице. Артемида указывает на вишнево-красную Ауди. Внезапно я замираю. «Артемида?» тем, поправляет она меня. тем, Ты думаешь, нас не заметят?» Она смеется и открывает дверцу со стороны водителя. «Мы едем в норд фолс и если мы хотим слиться с толпой, то это идеальная машина для подобной цели. Когда я в последний раз была в Норд-Фоллсе, на набережной и на пляже с Марли и ее подругами, Я не уделяла много внимания проезжающим мимо автомобилям, но, по-моему, они были не такие уж роскошные. Я почти уверена, что проезжающие мимо машины в Нортфолсе не стоили больше ста тысяч долларов. Я могу размышлять об этом целый день, но какие у меня есть варианты? Вернуться в дом? Спрятаться в своей комнате? Нет уж, спасибо. Да и какого черта, верно? Я забираюсь на пассажирское сиденье и пристегиваюсь, потому что последнее, что мне сейчас нужно, это чтобы тем врезалась во что-нибудь и меня выбросило через лобовое стекло. «Двойной удар, да?» — спрашивает она, отъезжая от обочины. «Что? Я не виню вас за то, что вы с Джейсом пытаетесь сохранить свои отношения в секрете, особенно учитывая, что Вульф и Аполлон...» Сэм смотрит на меня и подмигивает. «Можешь найти в моей сумочке солнцезащитные очки?» Я достаю желтую сумку, стоящую на полу за ее сиденьем, и довольно легко нахожу в ней футляр для очков. «Нет, это для тебя», — говорит она, когда я передаю их ей. «У меня здесь еще одна пара». Она достает еще одну пару из бардачка и надевает их. «Очки заставят тебя чувствовать себя свободнее. Обещаю». Не уверена, что мне что-то поможет. Морщусь я, замечая, что эти очки должно быть стоит довольно дорого. До сих пор я не замечала, что все во внешнем виде тем кричит о богатстве. И это единственное слово, которым я могу ее описать. Между прочим, между мной и Джейсом нет никаких отношений. Выдыхаю я, надевая очки. Мир за очками темнеет, и я откидываю голову на спинку кресла. Вероятно, он придумал это для того, чтобы посмотреть, как я попытаюсь из этого выпутаться. Он одурачил меня. К тому же, вероятно, меня разыскивают адские гончие. Я резко выпрямляюсь, вспомнив об этом факте. «Слушай, мы же не собираемся. Расслабься». Обычно они держатся подальше от Нортфолса из-за парней, Она крепче сжимает роль. В этом районе сосредоточена такая сила, от которой у тебя закружится голова. Теперь, когда она упомянула об этом, я могу задать вопрос, который так сильно меня интересует. Я этого не понимаю. Ведь любая сторона может просто убрать лидер, противоборствующей банды, или же они могут просто объединить усилия, чтобы убить Джейса, Вульфа и Аполлона. Почему же они так держатся за это хрупкое перемирие? Так было не всегда. Титаны и адские гончие всегда враждовали, и обычные люди часто оказывались запертыми в ловушке между двух огней. Это было кроваво. Жить в стерлинг фолсе было небезопасней, чем жить в зоне боевых действий. Ух ты! И что же случилось потом? Внезапно узкая дорога, по которой мы ехали, начинает петлять, и мы сворачиваем по ней за угол к Норд-Фолсу. Этот район имеет явное отличие от других и даже от центра города. Дома здесь больше, дворы просторнее, машины дороже. Район, где живут ребята, кажется мне отличным. Домов в их районе совсем немного, и они все расположены далеко друг от друга. А их дом, безусловно. Самый дорогой и укрепленный. А дома норд дорогие все до единого. Будто их хозяев поймали на попытке превзойти друг друга. Там резко поворачивает, и мы уже едем по главной улице норд -Фолса. Вокруг нас множество симпатичных магазинчиков с дорогой на вид одеждой на манекенах, кондитерская, несколько ресторанов, а перед зданиями предприятий есть много мест для парковки по диагонали. Даже в полдень в этом районе оживленно. Видимо, туристический сезон здесь никогда не заканчивается. Я все еще жду ответа от Тем, но молчание тянется так долго, что я заставляю себя ни о чем не переспрашивать, надеясь, что в конце концов любопытство утихнет. Что же случилось? Наконец переспрашивает она. Твои ребята, мои ребята. При этих словах я хватаюсь за дверную ручку. Как они закончили войну, длящуюся десятилетия? «Я не знаю», — она приподнимает плечо. «Как? Не знаешь?» Я поворачиваюсь к тем, и она слегка склоняет голову в мою сторону. Ее лицо за солнечными очками бесстрастно. И слава богу, что она не видит, как широко раскрыты мои глаза от удивления. Я уже знаю, что ребята отделились от адских гончих, чтобы попытаться что-то изменить, но это не сработало. Теперь они контролируют экспорт и импорт товаров в стерлинг фолсе Но, по всей видимости, это и не конец истории. Вульф уже намекал мне на кровопролитие, которое потребовалось, чтобы рассорить банды и положить конец этой войне. Но для того, чтобы воцарилось это перемирие, Ребята должны были сделать нечто большее, чем просто контролировать поставку товаров. Почему я думала, что все настолько просто? Скорее всего, они заставили банды бояться их, или по крайней мере подчиниться настолько, чтобы прекратить боевые действия. А для достижения этой цели им был необходим туз в рукаве, что-то из разряда невозможного. Тем отвечает на вопрос. И мой интерес только усиливается, словно зуд, вместе до которого я не могу дотянуться. Спустя пару минут мы заезжаем на пустое парковочное место с пометкой зарезервировано. На моем языке вертится вопрос, который я уже задавала, но тем глушит двигатель и выходит из машины. Я продолжаю сидеть внутри и оглядываюсь по сторонам, замечая, что кроме этого свободных мест на парковке не так уж много. Их заняли люди, покинувшие свои машины, чтобы прогуляться или сходить в магазин. На улице полно народу, но никто из людей не выглядит так, будто собирается выхватить оружие, как только увидит меня. Постепенно моя грудь расслабляется, и я понимаю, что мне нужно выйти из машины, ведь Артемида уже давно ждет меня на обочине. Собравшись с духом. Я выхожу, и на машине вспыхивают фары и закрываются дверцы. От страха у меня сводит живот, но Артемида спокойно ждет, пока я приду в себя, не говоря ничего неприятного и не оставляя меня одну. Все, чего я боялась, не произошло. Это Лука стрелы. Она берет меня под руку и ведет по тротуару к впечатляющему большому зданию из стекла, и черного бетона. Над невзрачным входом с двойными дверьми нет таблички или вывески с названием здания, просто символ, сделанный из флуоресцентных трубок в виде лука и стрел, который почти сливается с темной стеной. Что здесь находится? Ночной клуб и ресторан. Пойдем пообедаем. Мне кажется, там закрыто. Возможно, и так. Но Антонио внутри и я уверена, он не будет против обслужить нас», — смеется тем. Я прищуриваю глаза, но воздерживаюсь от вопросов, когда она ведет меня внутрь. Внутри здание напоминает мне олимп. Мы идем по своего рода атриуму. Справа от нас находится лестница, ведущая наверх, а слева вниз. Подойдя к перилам, я смотрю наверх и вижу, что огромное пространство здания разбито на разные уровни и секции а стены покрыты темным мрамором с золотыми прожилками, стеклом и серебром. «Ночью здесь все выглядит по-другому», — говорит она. «Простой клуб становится чем-то большим». «Еще большим? Тебе просто нужно вернуться сюда ночью», — улыбается она. «Что может быть лучше танцев?» «Я, конечно, могу придумать несколько вещей, но мое колебание должно быть очевидно потому что она смеется. Присутствующим здесь все равно, умеешь ли ты танцевать. Тем касается моей руки и качает головой. Ты должна двигаться, всего лишь думая о своих движениях во время секса. О, боже мой! Артемида поднимается по лестнице, и я следую за ней. Я ведь всегда за кем-нибудь следую. Однажды я стану лидером, и уже люди последуют за мной. Но пока этот день не настал, а мы поднимаемся все выше и выше, минуя лестничные площадки, которые ведут в затемненные коридоры. Через пару минут мы достигаем тускло освещенного с дверьми из матового стекла и, открыв их, попадаем в ресторан. Я часто моргаю, поражаясь разницей, которая предстала моим глазам. Словно клубная зона внизу была ночью, А ресторан днем. Внизу нет ни окон, ни солнечного света, и люди могут там танцевать и пить до восхода солнца, никогда не узнав о том, что оно взошло. Здесь же нас окружает стекло, из окон открывается прекрасный вид на океан, барная стойка выполнена из того же темного мрамора, с золотыми и серебряными прожилками, что и стены, а столы покрыты черными скатертями. О, Мы можем присесть вот здесь. Артемида указывает на группу золотых кресел с откидными спинками, между которыми стоит низкий стеклянный столик. Я сейчас вернусь. Я прохожу мимо других столов, проводя пальцами по их столешницам и с трудом сглатываю, на этот раз наслаждаясь болью в горле, которая до сих пор так и не прошла, словная рыба, вытащенная из воды. Боль в моем горле достаточно слабая, и ее можно проигнорировать, но она служит напоминанием о том, что меня все еще ищут люди. Эти люди. Через дверь, в которую мы только что вошли, входит Аполлон. И у меня внутри все переворачивается, когда я вижу, кто следует за ним. Малик. Он же правая рука Сербера Джеймса.